Мирт. Миртовое дерево традиционно посвящено богине любви Афродите, Венере, поскольку, согласно Овидию, она, рождённая из пены морской, прикрывала свою наготу листвой этого кустарника, когда выходила на берег. Вокруг её храма в Древней Греции высаживали множество миртовых кустов, а во время ежегодных празднеств в честь этой богини всё украшалось миртовыми венками. В одном из мифов рассказывалось о происхождении этого растения. У богини Афины была любимица, нимфа Мерсина, которая победила её во время состязания в беге. Афина, чья гордость была тем самым задета, в порыве гнева убила Мерсину. Осознав свой поступок, она просила других олимпийских богов оставить ей воспоминания подруге, и из тела Мерсины вырос Мирт. Согласно другому мифу, бог Дионис, вак, отправляясь в подземный мир, чтобы освободить свою мать-семелу, убитую молнией Юпитера, обещает взамен оставить там миртовое дерево. В связи с этим мирт принадлежит и погребальной символике, однако она редко встречается в иконографии. Как растение, посвященное Венере, мирт стал символом плодородия. В древности, во время свадебной церемонии, молодые супруги надевали венки из мирта. Традиция использовать мирт в свадебных букетах до сих пор играет важную роль при бракосочетании представительниц британского королевского дома. Со временем, как вечно зеленое растение, связанное с брачными узами, мирт начинает ассоциироваться с образом верности и вечной любви. Именно в этом качестве он фигурирует в аллегориях супружества. Известно, что Изабелла Десте, знаменитая покровительница искусств эпохи Возрождения, заказывая художнику Пьетро пируджина аллегорическую картину «Битва любви и целомудрия» 1503-1505, особо указала ему в письме, что должно быть изображено. Позади Венеры пусть будет мирт, как дерево более всего ей любезное. Нежные белые цветы миртового дерева ассоциируются с Богоматерью, символизируя ее чистоту и смирение. Иногда ветвь мирта изображается в руке пророка Исаи, поскольку в книге его было написано «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Евангелие от Исаии, глава 55, стих 13. Сандра Боттичелли, Венера и Марс, около 1485. Сюжет картины разворачивается в Миртовой роще. Один из главных персонажей — богиня Венеры, а ее атрибутом был Мирт. Мирт считался также и символом любви, что сообщает в данном случае о чувствах, что связывают Венеру и Марса. Спящий Марс в присутствии Венеры оказывается безоружен, и это свидетельство того, что любовь побеждает войну.